377. «Пиши при всех условиях. Материал будет. Надо лишь начать. Помогаю, когда прикладываются собственные усилия. Дайте возможность приложить мою силу к чему-то. Если не к чему приложить, помощь отлетает бесплодно. Этот принцип проявляется во всем на пути. Потому говорится об устремлении». Надо, непреложно надо, чтобы энергии и устремления исходили от духа, и тогда имеющим удается, то есть прикладывается в нем к тому, что уже есть. Корзины и кувшины для получения пространственных даров наполняются согласно того же закона, принесший получает. Этой целеустремленности и упорства при процессе насыщения тонкими энергиями люди не умеют явить, приходят с пустыми руками, не принося ничего. Не может быть такого случая, чтобы обращение осталось без ответа, и вместо пространственных даров человек получил бы и евангельский камень. Стучите, отворят вам. Космическая формула жизни. Но стучите, но упорство явите, равное желанию получить. Не замолкнет мой голос, но лишь до тех пор, пока есть устремление, то есть пока длится приношение чего-то с собой при обращении ко мне. Чему приложу, если прикладывать не к чему? Этим бесплодны пустые оболочки. И самые драгоценные дары не имя того, к чему приложится, то есть быть притянутым магнитно, просыпается мимо сознания и сердца, ничего не принося. Слепыми и глухими называли ничего не принесших. И если вы глохнете и слепнете на время, и иссякая творчество ваше, значит, приходите ко мне с пустыми руками. Значит, погасли огни сердца, и магнитная сила пламени не может уявиться на притяжении пространственных даров. Все хотят получать, так принесите хотя бы мало-малейшее, чтобы было к чему приложить в силу закона». Законы магнитного притяжения действуют ясно, четко, определенно. Всякую неуверенность надо оставить. И пылающий магнит своего духа устремлять в любую сферу Земли и пространства для извлечения желаемого магнитного. Уже говорю, не просите, но устремитесь. Но желайте, и даст вам мерую полную, утрясенной и нагнетенной по непреложному закону магнита.